ПАРАГРАФ 5 Утром Зик проснулся на два часа раньше, и, наскоро натянув тоненькие штаны, побежал умываться. Выглядеть сегодня и завтра нужно было максимально бодро и позитивно, а ради этого можно было потратить несколько бублей на замену воды в бачке. Все дело было в том, что наконец-то пришли выходные. В выходные и праздничные дни... Правительство планеты гарантировало отдых своим гражданам, но чтобы выполнять месячную норму патриотизма, люди выходили на добровольную работу. Эти выходные работодатель не оплачивал, зато наполовину отменял офисный стиль одежды. Какую половину одеть в свободном стиле позволялось выбрать сотруднику? Подобная свобода очень поднимала корпоративный дух компании и формировала доверительные отношения с руководством. Приведя себя в порядок и натерев до красна глаз, Зик в глубоком размышлении простоял около получаса у шкафа с одеждой. Выбор был непростой. Либо одевать брюки с майкой, либо пиджак с шортами. Наконец осознав, что самостоятельно ему ни за что не определиться, он набрал наизусть выученный номер отдела выбора и, изложив свою проблему, затаил дыхание в ожидании. «Берите второй вариант!» Металлическим голосом произнесла система, и вызов отключился. Зиг был очень рад. Система всегда подбирала для него идеальный стиль. Облачившись в костюм в выходных дней, Зиг попрыскался туалетной водой и, припрыгивая от нетерпения, побежал на остановку. Там уже собрались его соседи и в таком же нервном возбуждении ожидали ползаход. Увидев Зига, Многие из толпы помахали ему, а Биг, низенький толстячок, одноклассник по ночным курсам самоконтроля, подвинулся и позвал Зига встать рядом. «Доброе утро, уважаемый Зиг!» «Доброе утро, любезнейший Биг!» «Как ваше настроение, уважаемый Зиг?» «Лучше не бывает, а ваше, любезнейший Биг!» прекраснейшее, уважаемый Биг!» «Вижу, вы сегодня выбрали свободный низ, прекрасно выглядите!» Биг восхищенно покачал головой, рассматривая ярко-салатовые шорты, еле видные из-под пиджака. — А вы, как всегда, отдаете предпочтение классике, любезнейший Биг. Ваша оранжевая майка удивительно гармонирует с белыми брюками. — Как вам удается так тонко чувствовать стиль? — похвалил Зиг Бига. — Кажу вам по секрету! — Биг понизил голос. — Пользуюсь системой выбора. О-о-о! Я вас отлично понимаю! Заговорчески протянул Зиг и оба принужденно рассмеялись. Подполз транспорт и толпа, самоорганизовавшись в очередь, степенно спустилась внутрь. Считыватель голов моргал зеленым, посчитывая входящих людей. Биг сел на место у окна, а Зиг вместо того, чтобы сразу отправиться к туалету, замешкался. Биг скинул взгляд на приятеля и лишь столкнувшись с ним взглядом, Зиг двинулся на положенное место. Как и сообщил в прошлую поездку Хам, от туалета продолжало вонять. Даже еще сильнее. От резкого запаха у Зига заслезился глаз. Ему потребовалась недюжая сила воли, чтобы улыбка не соскочилась с его лица. Отъехав на минимально допустимое обязательное расстояние, Зиг сошел с ползахода и пошел обратно к кошачьей тапке, которая в этот момент трансформировалась в офис его компании. Холли было нездоровое оживление. Юди толпились у лифта, там же суетились бобыты-спасатели и бобетки-медики, то и дело перемигиваясь лампочками и попискивая. Стараясь не касаться коллег, Зиг протиснулся к эпицентру и, не удержавшись, упустил контроль за эмоциями и ойкнул. 121 глаз мгновенно осуждающе уставился на Зига. Из дверей лифта торчали ноги в коричневых штанах и сланцах бирюзового цвета. Носить в офисе обувь позволялось лишь среднему и высшему руководству компании. «Тело застряло во время трансформации сауны в лифтовую кабину», послышался металлический голос какого-то бобота. «В кабине лифта также были обнаружены две левых ноги, предположительно женские. Извлечение остатков биомассы проходит в штатном режиме». Все незанятые в извлечении могут и обязаны приступить к выполнению своих непосредственных работ и покинуть место разделения тел». Голос умолк, а боботы, заметив, что толпа расходиться не собирается, начали выстраиваться в шеренгу, чтобы оттеснить людей от лифта. Сотрудники растерянно заводили глаза, так как, чтобы приступить к выполнению своей работы, они должны были воспользоваться лифтом. Других способов спуститься на 85-й этаж в здании предусмотрено не было. Боботы, похоже, не были загружены данными о строении, в котором находились, и, выполняя свои собственные протоколы, начали теснить людей. Те же, в свою очередь, пытались устоять на месте, а патриотически стойкие и вовсе прорывались к лифту. Из-за подобного грубого нарушения правил, программа боботов моментально зависла, и, пытаясь справиться с внутренней проблемой, инициировала процесс возврата к заводским настройкам. Первоначально, еще до введения принудительного засыпания, боботы базировались в правоогранительной службе, поэтому после загрузки операционной системы включился протокол поведения с агрессивно настроенными объектами, и железные машины перешли к его выполнению. Патриоты, получив по головам, свалились первыми. За ними досталось растерявшимся, а потом железные пальцы потянулись к остальным. Зик каким-то чудом избежал тяжелых увечий, но возмездие Боботовского протокола все же стороной его не обошло. Любимые зеленые шорты были порваны, а ягодицу соднила жуткая боль. С трудом доковыляв до стоячей скамейки, Зик оперся плечом и бросил взгляд на середину зала, где продолжалась Боботовская операция по принуждению к миру. Там и тут слышали стоны его коллег и лязг металлических ног. Вдруг Зик заметил Бига, который растянулся на полу и закрывал глаз кровоточащей рукою от нависшего над ним оранжевого бобота. Бобот явно просчитывал наилучший способ устранения угрозы. Зиг вдруг неожиданно для самого себя крикнул на весь зал. «Стойте! Юди не виноваты! Они не могут приступить к работе, так как тут только один лифт!» Тут же заверещала все это время молчавшая наблюдательная система, и боботы разом замерли. Через секунд двадцать в холл вбежали экстренцы и начали производить арест всех людей, находящихся в сознании. Зига почему-то не тронули.